окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Значение обвинительного заключения. Значение обвинительного заключения заключается в том, что оно определяет границы судебного разбирательства. Суд может рассматривать дело только в отношении обвиняемых и лишь в пределах того обвинения, которое сформулировано в обвинительном заключении. Изменить обвинение суд может только если этим не ухудшит положение подсудимого, не нарушится его право на защиту, не будет вменено обвинение более тяжкое или существенно отличающееся. по фактическим обстоятельствам от обвинения, изложенного в обвинительном заключении. Требования к обвинительному заключению. Обвинительное заключение включает в себя. Первое. Фамилия, имя и отчество обвиняемого обвиняемых. Второе. Подробные данные о личности каждого из них. Третье. Существо обвинения. Место и время совершения преступления. Его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Фабулу. Четвертое. Формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта части статьи УК, предусматривающих ответственность за данное преступление. Пятое. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение с указанием тома листов уголовного дела. Шестое. Перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, с указанием тома, листов уголовного дела. Седьмое. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание с указанием тома, листов уголовного дела. Восьмое. Сведения о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, с указанием тома листов уголовного дела. Девятое. Сведения о гражданском ИСЦЕ, с указанием тома листов уголовного дела. Десятое. Сведения о гражданском ответчике с указанием тома листов уголовного дела. Одиннадцатое. Место и дата составления обвинительного заключения. Номер уголовного дела, сведения о прокуроре, которому направлено дело с обвинительным заключением. К обвинительному заключению прилагаются список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты, с указанием их места жительства и или местонахождения, а также специальная справка. Когда предпринимаются меры к обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей, их близких родственников и других лиц, То адреса последних, а при необходимости даже инициалы в данном списке не указываются. Согласно требованиям части 9 статьи 166 УПК, они выступают в суде под псевдонимами. Делается это для того, чтобы данными сведениями не располагали обвиняемые. Суду же и прокурору Полные данные потерпевших и свидетелей подаются в отдельном конверте, и на суде они не оглашаются. Обвинительное заключение подписывается следователем и утверждается прокурором.